Глава третья. Выезд на охоту. Неприятности Дона Фабрицио. Письмо Танкреди. Охота и плебесцит. Дон Чичетумео обличает. Как проглотить жабу? Краткий эпилог. Ноябрь 1860 год. Дожди пришли. Дожди вскоре ушли. И солнце снова поднялось на трон, подобно абсолютному монарху, который, отстраненный на неделю от власти своими подданными, вышедшими на баррикады, возвращается обратно в гневе, сдерживаемом конституционной хартией. Солнце теперь грело, а не жгло. Его властные лучи не убивали красок, и снова из земли робко пробивались мята до да клевер, исполненные сомнения и надежды. Дон Фабрициус, сопровождаемый собаками Артугой Терезиной, В обществе Дона Чичи Тумео проводил на охоте долгие часы от рассвета до полудня. Сопряженные с этим хлопоты не шли ни в какое сравнение с результатами, ведь даже самым опытным охотникам трудно стрелять по дичи, которой почти нет. Хорошо, если князю по возвращении домой удавалось отправить на кухню парочку куропаток, а Дон Чичи мог бросить вечером на стол дикого кролика, который немедленно, как у нас в обычае, возводился в ранг зайца. Кстати, князю доставляли не столь уж большое удовольствие и обильные охотничьи трофеи. Ему были гораздо милее мелкие эпизоды, связанные со сборами на охоту. День начинался с бритья в еще темной комнате, призажженной свече, от света которой тени на расписном потолке становились примерно непомерно большими. Ощущение радости обострялось, когда он проходил уснувшими гостиными отодвигая в дрожащем свете пламени столики с разбросанными в беспорядке среди жетонов и пустых рюмок игральными картами и внезапно обнаруживал фигурку всадника с мечом, славшего ему мужественное приветствие. Чувство радости не покидало его, когда он в серый предрассветный час проходил словно застывшим садом, где ранние птицы поеживались, страхивая с в капли росы, когда он проскальзывал через калитку, увитую плющом, словом, когда он бежал из дому, И с первыми лучами солнца выходил на дорогу, наслаждаясь свежестью утра, и затем встречал Дона Чичьи, улыбавшегося своей пожелтевшие усы, ласкиво порогивавшего собаку, у которых от напряженного ожидания вздрагивали мускулы под бархатистой шкурой. Венера еще сверкала в небесах, подобно спелой виноградинке, прозрачной и влажной, но казалось, что уже слышен грохот солнечной колесницы, сбиравшейся на вершину за горизонтом, Вскоре им встречались первые стада, двигавшиеся лениво, словно морской прилив. Пастухи, одетые в шкуры, подгоняли овец камнями, в лучах раннего солнца овечья шерсть казалась мягкой и розовой. Тут начиналось разбирательство нелегкого спора между сторожевыми собаками и щепетильными гончами, которые стремились пройти первыми. После этого оглушительного интермеца охотники спускались по косогору и попадали в вечную тишину пастушьи Сицилии. Здесь вдали от всего света даже время замедлило свой неутомимый ход. До с ее замком, ее нуваришами находилась всего в двух милях отсюда, но воспоминание о ней тускнело и становилось похожим на пейзаж, который порой неясно обрисовывается за далеким еще выходом из железнодорожного туннеля. Блеск нищета до Фугаты утрачивали здесь свою реальность, даже в большей степени, чем если бы они уже принадлежали прошлому. Перед лицом всей неизменности этого заброшенного края казалось, что они смотрят в будущее, а сама Дунафугата была уже не из камня и плоти, а становилась причудливым видением грядущего, каким оно представлялось какому-нибудь деревенскому Платону. Все связанное с Дунафугатой могло произвольно принять иные формы, либо вовсе прекратить свое существование – Ведь у видений грядущего нет и того небольшого заряда энергии, каким обладают тени, принадлежащие прошлому. В этом смысле Дона Фугата не могла причинить ему огорчений. А огорчению Дона Фабрицию за два последних месяца было немало. Они выползали из всех щелей, словно муравьи, атакующие мертвую ящерицу. Некоторые пробивались сквозь трещины политической ситуации. Другие были взвальны на него чужими страстями – Но самые кусачи зародились в нем самом, как неосознанная реакция на события политической жизни и капризы ближних. В состоянии раздражения он называл капризами то, что, успокоившись, определял как страсти. Этим своим огорчением он ежедневно делал смотры, заставлял их совершать маневры, становиться в колонну или строиться в одну шеренгу на плацдарме собственной совести – надеясь обнаружить в их эволюциях какой-либо признак целенаправленности, который мог бы его успокоить. Но это-то как раз ему не удавалось. В прошлые годы было меньше докуки, а пребывание в Дунафугате во всяком случае было отдыхом. Тогда горести выпускали из рук ружья, рассеивались среди здешних долин и вообще, питаясь одним хлебом и сыром, вели себя настолько спокойно, что поневоле забывалось воинственность их мундиров, и можно было легко принять их за безобидных землепашцев. Но в нынешнем году беды не покидали его дом. Подобно взбунтовавшимся солдатам, которые не желают расходиться и кричат, размахивая оружием, они порождали в нем чувство страха, как у полковника, который, скомандовав «разойдись», видит, что мятежный полк еще грознее сомкнул ряды. По приезде оркестры, хлопушки, колокольный звон, пошлые мотивы и т.д. – все это хорошо. Но ну, а потом... Буржуазная революция поднималась по лестнице его дома во фраке Дона Каладжера. Красота Анжелики затмевала сдержанное изящество его кончеты. Танкреди обгонял предусмотренное плавное развитие событий, а чувственность мальчика расцвечивала вполне реалистические побуждения, которыми он руководствовался. К тому же сомнения и двусмысленное положение, связанные с плебисцитом и тысячи уловок, которым вынужден был прибегнуть сам Леопард, годами привыкший устранять все препятствия на своем пути одним взмахом лапы. Вот уже месяц, как уехал танк Реди. Он находился теперь в казерте при штаб-квартире своего короля. Оттуда он время от времени присылал Дону Фабрицио письма, которые тот читал, чередуя избрежение с улыбкой, а затем прятал в самый отдаленный ящик своего письменного стола. Кончить он совсем не писал но со своим обычным милым лукавством не забывал передавать ей привет. Однажды он даже написал «Целую руки всех милых леопардочек и особенно кончеты». Отцовская осторожность заставила князя пропустить эту фразу при чтении письма собравшейся семье. Анжелика посещала замок почти ежедневно и стала еще соблазнительней. Обычно ее сопровождал отец либо горничная, которая славилась своим дурным глазом. Официальные визиты наносились подружкам, девушкам. На деле же их затаённый смысл становился очевидным, когда она с напускным безразличием спрашивала, «А есть ли известия от князя?» Слово «князь» в устах Анжелики, увы, больше не относилось к нему, Дону Фабрицио. Князем она называла «гарибальдийского капитанишку», и это вызывало у Салина странное ощущение – Бумажная нечувственной зависти переплеталась с шелком радости, приносимой успехами дорогого ему Танкреди. В конце концов, это ощущение было досадным. На вопрос всегда отвечал он сам, и отвечал продуманно. Он говорил о том, что знал, но прежде осторожные ножницы срезали с куста новостей все шипы. Частые поездки в Неаполь, совершенно недвусмысленные намеки на красоту ног Авроры Шварцвальд маленькой балерины из театра Сан-Карло, а также преждевременно распустившиеся бутоны. Сообщи мне, как поживает синьорина Анжелика. В кабинете Фернанда II я видел Мадонну Андреэль Дель Сарта, которая напомнила мне синьорину Сендар. Так лепил он странный, весьма далекий от истины образ Танкреди. Никто не посмел бы бросить ему упрек в том, что он выступает в роли свата или нарушителя чужого праздника. Эта осторожность в словах весьма соответствовала его собственному отношению к расчетливой страсти Танкреди, но она раздражала его, поскольку утомляла. Впрочем, это лишь один из сотни примеров тех словесных уловок и умолчаний, которым князь с некоторых пор вынужден был прибегать. Он с завистью вспоминал о прошлом годе, когда высказывал все, что только не придет ему в голову, уверенный, что каждая его глупость будет воспринята как слово Евангелия, а любая безрассудная выходка как проявление княжеской беспечности. Встав на путь сожаления о прошлом, он в минуту наиболее скверного расположения духа забирался в глубь времен. Однажды, накладывая сахар в чашку чая, притянутую ему, протянутую ему Анжеликой, Он обнаружил, что завидует возможностям тех Фабрицию Солина и Танкреди Фалькунери, которые жили три века тому назад. У они-то удовлетворили бы свое желание переспать с Анжеликой тех времен, не заглядывая для этого предварительно к приходскому священнику, не заботясь о приданном своих крестьянок, которого, впрочем, не существовало, и освобождая свою, своих уважаемых родных о необходимости лавировать, когда нужно сообщать или умалчивать о некоторых вещах. Импульс атовистической порочности, впрочем, это была не только порочность, но и чувственное выражение лени, было столь сильным, что заставил покраснеть почти 50-летнего цивилизованнейшего дворянина, и в душе его, хранивший, несмотря на многочисленные фильтры, среды угрызений совестью Руссо, заговорило чувство стыда. Впрочем, это лишь обострило его отвращение к социальной конъюнктуре, с которой он столкнулся. Ощущение того, что он оказался в плену обстановки, развившейся быстрее, чем предполагалось, стало особенно острым в это утром. Накануне вечером почтовый дилижанс, который в ящике канареечно-желтого цвета время от времени доставляет на фугату скудную корреспонденцию, привез ему письмо от Танкреди. Письмо еще до прочтения предвещало что-то значительное. Роскошные листы, блестящие бумаги, на которых красивым почерком с соблюдением всех правил каллиграфии были изображены как бы падающие вниз, жирные и устремленные кверху тонкие линии. Сразу было видно, что этот чистовик старательно переписан из довольно беспорядочных черновых набросков. В письме не было столь милого сердцу князю обращения «дядюшка», Умудренный опытом Гарибальдеец предпочел другую формулировку – «дорожайший дядя Фабрицио», которая отличалась многими достоинствами. Она снимала любое подозрение, что все это с самого начала лишь шутка, давала с первой же строки почувствовать значительность того, что последует дальше, разрешала показать это письмо кому угодно, не говоря уже о том, что такое обращение следовало древнейшим дохристианским религиозным традициям, которые обязывали точно обозначать имя того, кому обращалась мольба. Итак, дражайшему дяде Фабрицу сообщалось, что его любящий и преданнейший племянник вот уже три месяца как стал жертвой самого страстного любовного увлечения, ни военной опасности, читай прогулки по парку Казерты, ни многочисленные приманки большого города, читай, прелести балерины Шварцвальд, не могли хотя бы на мгновение вычеркнуть из его ума и сердца образ сеньорины Анжелики Седара. Здесь следует длинная процессия прилагательных, которые должны были прославить красоту, изящество, добродетели, ум любимой девушки. Затем четкие завитушки, выведенных чернилами чувств, повествовали о том, как сам Танкреди, осознавая свою недостойность, пытался погасить пламя собственной любви, Долгими и напрасными были часы, когда я среди шума Неаполя, окруженный боевыми товарищами, пытался подавить свои чувства. Но теперь любовь превозмогла высокую сдержанность, и он умолял своего дрожайшего дядю от его имени и по его поручению просить руки сеньорины Анжелики у ее почтеннейшего отца. Ты знаешь, дядя, что я не смогу предложить предмету своей страсти ничего, кроме моего имени, моей любви и моего меча. После этой фразы, по поводу которой следует напомнить, что это было время самого полного расцвета романтизма, Танкреди пускался в пространные рассуждения насчет целесообразности и даже необходимости союза между такими семьями, как Фальконеря и Сидара. Один раз даже увлекшись, он осмелился упомянуть о доме Сидара. Танкраде утверждал, что такие союзы следует поощрять, ибо они приносят свежую кровь отрехлевшим дворянским родам и приводят к уравниванию сословий, что является одной из целей нынешнего политического движения в Италии. Это была единственная часть письма, которую Дон Фабрицио прочел с удовольствием, не только от того, что она подтверждала его собственные предсказания и окружала его ореолом пророка, но и потому, будет слишком жестоко сказать главным образом потому, что полный иронического подтекста ее стиль с волшебной силой воссоздавал образ его племянника, его насмешливую манеру говорить в нос, его голубые глаза, искрящиеся лукавством, его вежливые гримасы. Когда же князь убедился, что весь этот якобинский отрывок точно уложился на одном листочке бумаги, можно было дать прочесть письмо кому угодно, изъяв революционную страничку, Его восхищение тактом Танкреди достигло предела. Кратко поведав о последних военных событиях и выразив уверенность, что через год войска его короля войдут в Рим, предназначены стать августевшей столицей Новой Италии, он выражал признательность за внимание к себе и заботы в прошлом и заканчивал письмо извинением за смелость, с которой вручал в его руки дело, от исхода которого зависит мое будущее счастье. За сим следовал «Привет». Только ему, князю. От первого чтения этого необыкновенного прозаического отрывка у Дуна Фабриции появилось легкое головокружение. Он вновь отметил ошеломляющее ускорение шагов истории. Выражаясь современными терминами, мы сказали бы, что он очутился в положении человека наших дней, считающего, будто находится на борту одного из тех безобиднейших самолетов, которые курсируют между Полермой и Неаполем между тем, как на самом деле он оказался внутри современной машины, летящей на сверхзвуковых скоростях, и прибудет к цели раньше, чем успеет перекреститься. Затем пробил себе дорогу второй пласт натуры князя – его сердечность. И он обрадовался, что Танкреди с такой решительностью обеспечил себя переходящее чувственное и непереходящее материальное блаженство. Однако он все же отметил невероятное самомнение молодого человека – который заранее считал, что Анжелика пойдет навстречу всем его желаниям. Под конец все эти мысли были вытеснены чувством огромного унижения, которое он испытывал от необходимости вступать по столь интимным вопросам в переговоры с Доном Каладжера, а также досады, что ему с завтрашнего дня придется начать эти деликатные переговоры, И значит, пускать в ход уловки и всякие предосторожности, которые так притили его львиному нраву. Содержание письма было изложено Доном Фабрицу лишь супруги, когда они улеглись в постель при голубоватом свете масляной лампы, горевшей за стеклянным экраном. Мария Стелла вначале не вымолвила ни слова, только часто-часто крестилась. Потом заявила, что креститься надо было не правой, а левой рукой. Лишь ли за этим крайним выражением удивлений засверкали молнии ее красноречия. Сидя на кровати, она комкала руками простыню, а слова ее, будто красные факелы гнева, полосовали залитую лунным светом спокойную комнату. А я-то надеялась, что он женится на кончите. Он предатель, как все либералы этой породы. Сначала предал короля, а теперь предает нас». И лицо у него лживое, слова, как мед, а дела полны яда. Вот что получается, когда вводишь в дом людей не твоей крови. Настало время для залпа тяжелой артиллерии. Я это всегда говорила, но меня никто не слушает. Я всегда терпеть не могла этого красавчика. Ты один из-за него голову потерял. На самом деле, княгиня также была во власти Чарта Анкреди. Она еще и сейчас любила его наслаждение, которое доставляет возможность крикнуть «Я это говорила!», будучи самым сильным из доступных человечеству, начисто смело истину и подлинные чувства. А теперь у него хватает наглости просить тебя, своего дядю и князя Салина, отца обманутого им создания, передать о его недостойных притязаниях этому мошеннику-отцу распутной девки. «Ты не должен этого делать, фабрицу Ты не должен! Ты не сделаешь этого! Ты не должен этого делать!» Голос ее становился все громче, тело начинало коченеть. Дон Фабрицио, все еще лежавший на спине, скосил глаз, чтобы удостовериться, есть ли на ночном столике валерианка. Бутылочка стояла на месте, даже серебряная лорочка покоилась на пробке. В голубой полутьме комнаты она сияла, как успокоительный огонь маяка воздвигнутого на случай истерической непогоды. Он хотел было подняться и взять бутылочку, но ограничился тем, что тоже сел на постели, вернув себе таким образом частично утраченный престиж. Столучи, не говори так много глупостей за раз, сама не знаешь, что наговорила. Анжеливка не девка. Быть может, она ею станет, но пока что это девушка, как все остальные, только красивее. Ей просто хочется сделать хорошую партию. Пожалуй, она, как и все, немного влюблена в Танкреди. Пока же у нее деньги в значительной части наши, но ими слишком хорошо распорядился Дон Колоджера, а Танкреди в них очень нуждается. Он любит барствовать, тщеславен, карманы у него дырявые. Кончите он никогда ни о чем не говорил. Между тем она, едва мы прибыли в Дон фугату обращалась с ним хуже, чем с собакой, И потом, какой он предатель, просто идет в ногу со временем, в политике, в личной жизни, вот и все. В конце концов, я не знаю молодого человека приятнее танкреди, и тебе, моя стыла это хорошо известно. Пять огромных пальцев гладили ее маленькую голову. Теперь она всхлипывала, благоразумно выпитый глоток воды остудил пламя ее гнева, и в душе оставалась одна лишь тоска. Дом Фабрици уже стал надеяться, что не придется вылезать из теплой постели и босыми ногами ступать по холодному полу. Чтобы обеспечить себе спокойствие на будущее, он напустил на себя ложный гнев. «Не желаю криков у себя в доме, у себя в комнате, у себя в постели. Никаких «сделаешь», «не сделаешь», «я все решил». «Решил, прежде чем ты подумать успел, и хватит!» Ненавистник Криков теперь сам орал во всю мощь своих огромных легких. Вообразив, что перед ним стол, он с силой обрушил свой большой кулак, но удар пришелся по собственному колену, и боль его утихомирила. не была испугана, и скулила потихоньку, словно щенок, которому угрожала опасность. «Теперь спать! Завтра иду на охоту, надо встать пораньше. Довольно. Что решено, то решено. Спокойной ночи, лучше. Он поцеловал жену сначала в лоб, потом в губы, снова улегся поудобнее, повернулся лицом к стене. На шелку обоев тень от его растянувшегося тела походила на очертание горной цепи в небесной лазури. Улеглась и лучше. Стоило ей правой ногой коснуться левой ноги князя, она мгновенно утешилась, радуясь, что муж у нее такой решительный и гордый. Какое ей дело до Танкред и даже до Кончета.